Глава вторая. Личная жизнь Кирилла Трубачева. 29 сентября 2014 года. 17.30. «Пора бы забрать пиджак», — подумал Кирилл, закрыл ноутбук и направился на первый этаж. К счастью, лифты уже починили. Несмотря на обилие бумажной работы, выкинуть из головы новую знакомую не получалось. Такие глазищи разве забудешь? Огромные, голубые, с лазурным отливом. Как гладь Средиземного моря. Конечно, резкий язычок, но с кем не бывает в стрессовой ситуации. Да и сам виноват. Руку на груди и правда задержал нарочно. Уж очень приятно упругий холмик наполнял ладонь. Вот ноги рассмотреть не успел. Досадно. Нужно исправлять положение. Сейчас найдёт её, отведет куда-нибудь в сторонку. Справится о самочувствии, как-никак зарядил ей локтем в затылок, пусть и без видимых последствий. пригласит ее завтра поужинать. Где-то внутри сладко заныло, когда представил, что будет после ужина. Противиться не должна, скорее всего, уже узнала, кто он. Обычно Кирилл интрижек на работе не заводил, хотя возможностей всегда было много. Но в данном конкретном случае твердо решил сделать исключение. После напряженной командировки в Сочи, где провел последние две недели, ему просто необходимы выходные с доброй дозы качественного секса. Синичкиной. Давно в его кровати не было такой яркой и юной блондинки. Пару раз глубоко вздохнув для успокоения разбушевавшейся фантазии, Кирилл зашел в бухгалтерский отдел. Работа кипела. Сотрудницы склонили головы за мониторами. По офису мерно раздавался гул стучавших клавиш. Кто-то пил кофе, кто-то разговаривал с соседом по столу. Настоящий рой. Он быстрым взглядом просканировал помещение, но светлой кудрявой головки не увидел. Жаль. «Эх!» — вздохнул он и направился в кабинет главного бухгалтера, попутно кивая на приветствие. Светлана Борисовна Очагова сидела за столом в своей обычной царственной манере, чинно попивая кофе и рассматривая какие-то распечатки. «Добрый вечер. Я смотрю, вы целый день головы от работы не поднимаете. Добрый, Кирилл Александрович. Проверяю отчет. Завтра будет уже у вас. Вы за пиджаком? Я на плечики повесила, чтобы не помялся». Главный бухгалтер тут же поднялась с места и бросилась к шкафу. «Спасибо, Светлана Борисовна, вы просто прелесть». Кирилл забрал пиджак. «Кстати, а где эта ваша новенькая Синичкина?» «Так ведь она на неполный рабочий день устроилась, до четырех здесь. Почему интересуетесь? И еще чего натворила?» Сплеснула руками женщина. «Нет, все нормально. У меня к вам просьба, пусть мне отчет завтра принесет она». «Так по почте ж обычно отправляем?» Изумилась-то. «Знаете, что я крайне сильно ценю в людях, Светлана Борисовна?» Спросил Кирилл, смерив женщину задумчивым взглядом. «Понятливость. И, разумеется, умение держать язык за зубами. А то ведь вот как бывает в больших компаниях. Кто-то что-то сказал, кто-то дослышал, но передал. В результате увольняют главу отдела. Я понятно выражаюсь?» «Более чем». 29 сентября 2014 года, 17.50. После визита в бухгалтерию Кирилл поднялся на шестой этаж и направился в кабинет с надписью «Натан Картс. связи с общественностью. Зашел и только потом постучал, чем, впрочем, не вызвал ни малейшего недовольства. Сидевший за столом мужчина широко улыбнулся и тут же поднялся. «Привет, командировочник!» А я все жду, когда ты там со своими бумажками закончишь, да ко мне заглянешь». Натан поприветствовал друга крепким рукопожатием. При росте метр девяносто пять он считал себя мужчиной высоким и весьма крупным. И что уж скромничать привлекательным. Спортивная фигура, большие карие глаза, полные губы почти всегда гарантировали ему внимание слабого пола. Но рядом с Кириллом он смотрелся щуплым подростком. Уступал тому и в росте, и в ширине плеч, и в мышечной массе. особенно в мышечной массе. Кирилл когда-то занимался бодибилдингом, до сих пор поддерживал форму. Что, впрочем, добавляло ему больше грозности, чем привлекательности. «Новостей по стройке привёз кучу. Обсудить бы. Поужинаем», — предложил Кирилл. «За твой счет хоть каждый день!» — усмехнулся Натан, быстро собрался и зашагал с другом в сторону лифтов. «Покажу тебе отличное новое место!» Ресторан, куда Натан привел Кирилла, Славился великолепной французской кухней. Когда вошли, нос приятно защекотал запах кофе и свежевыпеченного хлеба. Друзья устроились в уютной вип-кабине. Заказали сразу по два горячих блюда, много закусок и бутылку коньяка. Неспешно уничтожая сочную мраморную говядину, успели обсудить острые углы сочинского проекта, проехаться по личности самого заказчика. Через час коньяка в бутылке стало значительно меньше. «Давай, чтобы все срослось», — предложил Натан, разливая по новой порции горячительного. Кирилл поднял бокал и сделал добрый глоток. На столе раздалось настойчивое жужжание. Кирилл глянул на новый смартфон и поморщился. На экране светилось фото хорошенькой девушки с пышными кудрями шоколадного цвета. Рука сама отодвинула телефон как можно дальше. Натан привстал, посмотрел на экран и удивленно протянул. «Что, Ангелина тебе уже не мила?» «Надоело!» — махнул рукой Кирилл. «Пока в командировке был, весь мозг мне выяло. Скучаю, совсем меня забыл. И далее по тексту. Как будто я развлекаться туда ездил». «Так сильно любит?» — спросил Натан, прищурившись. «Ага, конечно». Усмехнулся Кирилл. «Как наделает долгов по кредиткам, так просто жить без меня не может». «Да уж», — кивнул друг. «Представь такую в жены!» «Какие жены, я тебе умоляю!» Кирилл брезгливо поморщился. «Я лично после Оксаны ни на ком жениться не собираюсь. Спасибо. Наелся семейного счастья по самое небалуй. Если одна девка душу выматывает и налево бегает, это не значит, что все такие», — возразил Натан. «Чего это ты расфилософствовался? Сам вообще больше двух недель с одной девушкой не проводишь. Нет, второй раз на эту удочку не попадусь». Да и кому я нужен бесплодный? Потому я это не убираю. Кирилл показал пальцем на свой шрам. Пусть видят, что я урод. Никакой ты не урод, возмутился Натан. Я вообще не понимаю твоего маниакального упорства по поводу пластики. Зачем тебе напоминание о той ужасной аварии? Ну дело твое. А по поводу бесплодия, есть же куча новомодных примочек. Искусственное оплодотворение, например. Доноры спермы нынче тоже не редкость. Разве можно в тридцатник? На себе крест ставить. В крайнем случае, и усыновить можно. Допробовал я. Мы с Оксаной три года пытались зачать. Эко несколько раз делали. Помнишь, наверное, и в Швейцарию ее возил, и в Германию. Толку ноль, нервов куча. Одни скандалы. А чужого ребенка я воспитывать морально не готов. Думал, так с ней проживем без детей. Потом сам помнишь, что случилось. Кирилл тяжело вздохнул. Такое заботишь, разве? Все в толк взять не могу. Как она решилась привести любовника в вашу квартиру? Бесстрашная баба. Но ты, конечно, с ней малость перестарался. Лучше бы просто выгнал. До сих пор ведь за ее нос элементы платишь. Резюмировал Натан. Не знаю, что на меня тогда нашло. Помню перед глазами пелену красную. Очнулся она уже в крови и орёт на весь квартал. Кавалер-то ее не дурак. Тут же ноги сделал. только пятки сверкали. Кстати, а у меня ведь сегодня годовщина. Какая? оживился Натан. Два года после развода.